Глава 58. Олег. Открыв стилизованный под старый глобус бар, Резников достает бутылку коньяка и бутылку виски. Лебедев вынимает контейнеры и из бумажных пакетов. Я сворачиваю окна в своем новоте и на часы смотрю. «Виски?» – спрашивает Глеб. – «Я не буду». Головы моих друзей, как по команде, поворачиваются в мою сторону. В глазах обоих полно недоумения. «Дела», – поясняю я. Воскресенье же, какие дела? Они еще не знают о переменных моей жизни. Они спешу делиться, потому что суеверно сгладить боюсь. И да, сегодня у меня дела важные. Контракт обмыть даже не хочешь. В приметы, что ли, не веришь? Без меня, парни. Собираюсь подняться с кресла, но рука руса возвращает меня обратно. Глеб усаживается настоящий вдоль стены диван и, опираясь локтями в колени, подается вперед. Оба смотрят на меня, как на смертельно больного. «Что происходит, Олег?» Проговаривает Рус тихо. «Ты о чем? У тебя случилось что-то? В семье проблемы?» Присоединяется Глеб. Усмехнувшись, падаю на спинку кресла и скрепляю руки в замок на затылке. «Вы чё, бредите? Какие проблемы?» «Ну, мы тебя не узнаем, братан. Ты хотя бы знаешь, что Рус с Машей снова поженились?» «Да?» «Да, блядь, прикинь, тебя что, на свадьбу не звали?» Когда? Смотрю в сосредоточенное лицо Лебедева. Пару недель назад. Пиздец. Точно. Простирус. Мозги в кисель. Тот, кивнув, поворачивается к столу и, откупорив бутылки виски, наливает два стакана на палец. Один из них Глебу протягивает. Так, что случилось? Тёлка новая. У тебя ж какая-то блогерша была. Расстались. Расстались, Смеется Глеб. «Зачем? Что, на запасном аэродроме уже нет парковочных мест?» «Подожди-ка», — обрывает его Рус. «Ты ту девчонку, что ли, нашел?» Слегка вздрагивая от неожиданности. «Какую девчонку?» — сощуривает Глеб глаза. «Ну ту, помнишь, из-за которой он чуть сыры тогда не развелся». «Которая сбежала?» — вспоминает Рязников. «Да». Опрокинув себя виски, Руслан берет с контейнера кубик пармезана и возвращает взгляд ко мне. Нашел Олег? Нашел. На несколько мгновений в кабинете тишина воцаряется. Рука лебедя застывает в воздухе, так и не донеся сыр до рта. Глеб, вылив в рот виски, раздувает щеки. И пусть он проглотит сначала, указываю на Резникова. Тот глотает и занюхивает рукавом пиджака. У нас Саша и дочь. Два с половиной года. Глаза друзей лезут на лоб. Рус еще и сыр на пол роняет. «Да ну нахер!» — вдыхает он. «Арина, Аришка, принцесска маленькая», — улыбаюсь я. «Твою мать, ты знал?» «Если бы знал, думаю, ждал бы столько времени». «Пиздец!» Очнувшись от шока, Рус забирает бокал у Глеба, быстро наполняет и снова всовывает в его руку. Тоже проделывается своим, после чего они залпом выпивают. И что, какие планы? Удочеряю. Они одобрительно кивают. А с матерью что? С ней сложнее, но я ее верну. Глеб, почесывая подбородок, откидывается на спинку дивана и неверище качает головой. Ты же сына хотел? Вдруг проговаривает Руслан. Не расстроился? Не пизди. Я тоже помню, встревают Резников. Да если бы вы ее видели, тупых вопросов не задавали. Друзья ржут в голос. Подожди, выходит, ты из нас первый отцом стал? Выходит так. Рус, у вас с Машей тоже дочь будет? Да, отвечает он горделиво. А что? Петьки моему будет, где разгуляться. Пальцы сами с собой в кулаки сжимаются. В глазах темнеет от желания проехаться ими по сальной ухмылочке Глеба. «Моя Арина твоего Петьку разжует и выплюнет. В нашем пруду ему тоже ловить нечего». Негромко, но твердо отзывается Рус. Рязников хохоча, руки вверх поднимает, а затем жестом Лебедева просит бокал свой наполнить. «Ладно, мы, в отличие от тебя, на свадьбу твою в полном составе придем, Если позовешь. добавляет Руслан. «Позову. Но сначала невесту подготовить нужно. Прощаюсь с друзьями и еду к своим». Вчера мы с Сашей не договорили и не закончили начатое. Она почти созрела. Почти сдалась. Почти готова. Мысль эта ночью уснуть не давала. Разогретая нашим поцелуем, кровь в паху болью пульсировала. Уже сутки член, как высоковольтный провод гудит. Пока двигаюсь по относительно свободным улицам, Сашки набираю. «Привет». Говорю, прижимая телефон к уху плечом. «Привет». В голосе эмоции слышу. Вы дома? Я заехать хочу. Эм, дома, только поздно уже. А Ришка спрашивала про меня? Да, спрашивала. Про тебя и про Мишу. Я приеду сейчас. Что купить? Ничего не нужно, Олег, ты ее балуешь. И потом она кажется вот-вот уснёт». Черт, не успел. Я все равно приеду, Саш, поговорить надо. Из динамика буквально льется ее волнение а вместе с ним страхи, сомнения и возбуждение. Она не забыла меня, мышонок мой, только моя девочка. Затаив дыхание, ответ ее жду, даже скорость сбрасываю, вслушиваясь в ее дыхание. Хорошо, отвечает еле слышно. Даю газу и, подрезав тихоходный пикап, долетаю до ее дома за 15 минут. Поднимаясь на лифте, вспоминаю, что даже покурить, пока ехал, забыл. Да и похрен. Все равно бросать собирался. Выхожу на третьем этаже как раз в тот момент, когда дверь их квартиры открывается, и на площадку Надежда Владимировна выходит. «Добрый вечер. Аришка не спит еще? «Здравствуй, Олег. Спит. Держит для меня дверь открытой. Проходи. Я к соседке схожу». «Ух ты! Твою мать! Зеленый свет!» «Спасибо. Шепчу признательно». Захожу внутрь, разуваюсь, снимаю куртку и вешаю ее в шкаф. Услышав легкие шаги, невольно замираю. В дверном проёме Саша появляется, в тонком халатике с распущенными волосами. Юная и красивая до «Привет». Хриплю с выдохом. «Она уснула», – пожимает плечами. «Буквально пять минут назад». Подхожу ближе и в комнату, где дочка спит, заглядываю. Свет тусклого ночника в виде кота мягко окутывает пространство и делает тарину совсем малюткой. Причудливые тени забирают немного ее возраста. И я буквально вижу ее младенцем с фотографии, что Саша мне прислала. Те же пухлые щечки и густые ресницы веером. Поднявшийся изнутри тепло наполняет до горлышка. Дыхание спирает. Красивая. Сиплю, глядя на нее. Да, очень. Неслышно закрывая дверь и к Сашке поворачиваюсь. Ты придумала мне испытание? Какое испытание? Понимает ведь, о чем я. Закусив губы, смотрит в стену справа от меня, после которого ты мне поверить сможешь. Запустив пальцы волосы, пропуская через них пряди. Я носом веду, запах сладкий ловлю и инстинктивно в ее сторону клонюсь. Я боюсь повторения, Олег. Не хочу, как в прошлый раз. «Не будет, как прошлое. я разведен. «А все остальные?» «Какие остальные, Саш? Не было никаких остальных?» «Были», — заявляет с вызовом. «А ты снова врешь. Не было». «Вот про это я и говорю, Олег. Как доверять, если ты постоянно обманываешь?» «Ты про тех двоих из клуба?» Догадываюсь я. «Это было до тебя. Я же говорил». «Да при чем тут это?» — восклицает мышонок. «Господи, ты неисправим». Еще немного и заплачет, закрыв лицо руками, пытается отвернуться, но я не позволяю. Обхватываю руками вздрагивающие плечи и к себе прижимаю. «Пусти!» «Послушай, я люблю тебя, Сашенька. Только тебя. Всегда так было». «Ты всегда меня предавал!» – плачет она. «И это случится снова!» «Не предавал, и не предам!» «Руки убери!» – выкрикивает глухо. «Отпусти меня!» «Меня, как из ведра, холодной водой окатывает. Не верит. За обиды свои крепко держится. Я помню, Саш. Отнимая руки и подняв ладонями вверх, отхожу назад. Грязный. Я тебя не запачкаю больше». Распахивает глазище, беззвучно губами шевелит и головы мотает. «Не извиняйся». усмехаюсь, дергая куртку с вешалки. «Я все вижу. Ты не веришь». Быстро одеваюсь, в ботинки влетаю и, кивнув на прощание, из квартиры выхожу. Навстречу с нижнего этажа Надежда Владимировна поднимается. «Уже уходишь?» «Да, до свидания». Спускаюсь вниз и толкнув железную дверь, вываливаюсь на мороз. Хлопаю по карманам в поисках сигареты и вспоминаю, что они в машине. Желание курить бешеное. Втянуть никотин, притупить им саднищее чувство в груди. Забыться ненадолго. Вынув ключи, щелкаю сигнализации и вдруг слышу быстрые приближающиеся шаги. Замираю и оборачиваюсь. Бежит. Сверкая голыми коленками с развивающимися по ветру волосами. Успеваю раскрыть руки, прежде чем она с разбегу врезается в меня.